Я уныло разглядывала низкий дощатый потолок. За время моего вынужденного пролеча я выучила этот потолок до малейшей трещинки и обрывка паутины, поскольку ничего иного в поле моего зрения все равно не попадало. Сразу после того, как разум Вилоби Эйра вернулся в его тело, проклятый некромант принес меня в подвал, где привязал к широкому низкому столу, снабженному кожаными ручными и ножными ремнями. Естественно, я пыталась сопротивляться, но, увы, по-прежнему была не пошевелить и мизинцем. Здраво рассудив, что мои дела обстоят отвратительнее некуда, и никакая моя выходка не способна их ухудшить, я принялась поливать мерзавца, пленившего меня и моих друзей, самыми изощренными и грязными ругательствами, которые только знала. Но Виллаби Эйр сохранял молчание. Лишь однажды негромко хохотнул, когда я сравнила его с могильной сороконожкой, которая, как известно, пожирает мертвых. Затем он дернул для верности несколько раз ремни, проверяя надежность креплений, и ушел, так ничего мне и не сказал. Понятия не имею, сколько времени прошло с того момента. По моим представлениям, я провела в этом подвале целую вечность. Тут было очень холодно и очень страшно. До моего слуха доносилась размеренная капель воды. А однажды кто-то протяжный очень громко застанал, с таким горьким отчаянием, будто жаловался всему миру на какую-то несправедливость. Неполную минуту после этого я опасалась вдохнуть, чтобы не привлечь к себе внимание того, кто скрывался в окружающей темноте. Затем, набравшись храбрости, непривычно тоненьким голоском позвала. «Эй, тут есть кто-нибудь?» И еще одна вечность, наполненная ужасом ожидания. А вдруг на призыв на меня кинется из мрака какой-нибудь оживший мертвец, алчущий свежего мяса и горячей крови? Но проходили мгновение, и ничего не происходило. Лишь однажды я вроде бы услышала еще один полувздох, полустон, однако он прозвучал так тихо, что я не была уверена в этом. Странное дело, больше всего в сложившейся ситуации меня беспокоила не моя дальнейшая судьба, а участь моих друзей. Интересно, что с ними сделал Вилоби? Неужели уже убил? Тогда надежда не осталась и для меня, но почему-то мне казалось, что некроманты относятся к числу тех людей, которые не разбрасываются, так сказать, подопытным материалом. Следовательно, он обязательно попытается провести с моими товарищами парочку своих отвратительных экспериментов. И эта мысль пугала меня даже сильнее, чем вероятность того, что они погибли. Я глубоко вздохнула. В тысячный, наверное, раз попробовала пошевелить пальцами. Ага, сдается большой палец на ноги, согнулся. Следовательно, действия я до предательницы Миколики проходят. Правда, не уверена, что мне надлежит этому радоваться. Боюсь, это означает, что в скором времени меня почтит визитом сам хозяин дома. Стоило мне так подумать, как рядом со мной что-то произошло. Я все еще была не способна повернуть голову, но стало тяжелее дышать. Воздух сгустился и заметно потеплел. Я, насколько было возможно, скосила глаза и увидела, что около стола стоит Сьер Гаррисон, собственной персоной. «Как вы себя чувствуете?» С искренней, как мне показалось заботой, в голосе осведомился он. — Да не особо, — честно ответила я. Помолчала немного и с опаской спросила. — Так вы тоже с самого начала участвовали в этой игре? — Нет. — Сьер Гаррисон, яростно затаясь головой. — Клянусь всем, что у меня только осталось, надежды на перерождение нет. Я понятия не имел, что Сьера Калика предаст вас. Да что там, я не в силах представить, как можно любить такое чудовище, как Виллаби. Он же... Он же и с ней творил всякие гадости. Даже не хочу пересказывать, что он делал, пощажу ваши чувства, но ей, по всей видимости, пришлось это по нраву. Немыслимо. Если бы Сверг Гаррисона оставался человеком, то он бы забрызгал меня слюной от возмущения. Но он был призраком, поэтому лишь начал мерцать всеми цветами радуги, выказывая высшую степень негодования. Но неожиданно он замолчал и почти растаял. Чуть слышно прошелестело. Все пропало. «Эдвард обречен мучиться в вечность, будучи заперт в разлагающемся теле. А я... я никогда не закончу свой путь и не обрету покоя». «Постойте!» — окликнула его я, испугавшись, что он сейчас полностью исчезнет, поспешив вернуться в свой подвальный закуток. «Вы видели моих друзей? Они живы?» «Пока да», — грустно донеслось из окружающего меня пространства. «Но не думаю, что это продлится долго. Свервило бед. В общем, пока он заинтересовался тварью Альдиса. пытается заставить ее съесть тень феи. Стоит отдать должное собаке, она упорно показывает, будто не понимает, о чем речь. Но вряд ли она сможет долго сопротивляться искушению. Ульрика качнулась продолжила я осторожные расспросы, пытаясь выведать обстановку в доме. К ее несчастью, да, ответил Сьер Гаррисон, постепенно проявляясь около стола. Видимо, он тоже пока передумал исчезать и прятаться. Что за удовольствие проводить эксперименты над бесчувственными созданиями? Мой воспитанник знает толк в подобных развлечениях и, предупреждая дальнейшие вопросы, сразу скажу, что маг и здоровяк пока без сознания. Ну или искусно притворяются. Я с такой силы сжала кулаки, что костяшки неприятно заныли, и только потом осознала, что именно сделала. Ого! Власть над телом почти ко мне вернулась. Еще бы каким-нибудь образом ослабить ремни. Освободите меня, — жалобно попросила я, почти не веря в успех своей затеи. Пожалуйста. Зачем? резонно возразился Гаррисон. «Неужели вы считаете, милая девочка, будто способна без чьей-либо помощи совладать с одним из самых могущественных некромантов в этой стране? Или планируете бежать, пока он занят с вашими друзьями? Хотя нет, вряд ли. Почему-то мне кажется, что вы на подобное не способны. Ваша тень почти превратилась в паучью, но сердце остается человечьим. Я хочу его остановить», — твердо заявила я, сама не веря своим словам. «И я его остановлю». «Маленький недопаучок против мага?» Сер Гаррисон негромко фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. «Вы погибнете!» «Зато погибну быстро», — возразила я. «Иначе сколько времени я проведу в подвале, испытывая на себе всю извращенность фантазии этого страшного человека?» Мой довод попал в цель и заставил призрака засомневаться. К тому моменту он успел полностью проявиться подле стола и опять замерцал радужными бликами. «Если Сейер Виллобе узнает, что я вам помог», — нерешительно прошелестел в голос призрака. «И что он сделает тогда?» — я презрительно хмыкнула. «Вы все равно мертвы. Нет такого наказания?» «О, поверьте мне, есть!» — с горькими интонациями перебил меня сир Гаррисон. «Например, он может заточить мою душу в чужое мертвое тело, или же вернуть ее в те жалкие останки, которые остались от моего, и я уподоблюсь беднеге Эдварду, а может придумать еще что-нибудь столь же тошнотворное». Я промолчала. Мне было просто нечего сказать. В самом деле, если все сорвется и мой план потерпит крах, то именно Сьеру Гаррисону придется расплачиваться за мою излишнюю самоуверенность. «План? У тебя есть план?» – оживился внутренний голос. «Как интересно! И какой же он? Ну, кроме твоего самоубийственного намерения подкрасться к Сьеру Биллобе со спины и напасть на него. Кстати, возможно, в этом случае тебя действительно ожидает успех. Вдруг некромант умрет от смеха, наблюдая за твоими потугами прикончить его? Но, с другой стороны, разве я рискую чем-то существенным?» Задумчиво продолжил Сьер Гаррисон. «Что так, что эдак, мое существование представляет собой крайне жалкое зрелище. К тому же остается мизерный шанс, что боги улыбнулся вам. В конце концов, даже им должны быть противны занятия этого испорченного мальчишки». В этот момент я вспомнила про то, что Фрей отмечен благословением Атериса, верховного бога. Интересно, почему это еще никак нам не помогло? Помнится, в драконьем замке метка Атериса спасла прою жизнь. Но я тут же оборвала свои мысленные рассуждения, почувствовав знакомое ледяное прикосновение рук Сьеры Гаррисона к своим лодыжкам. Призрак склонился надо мной, сосредоточенно дергая за ремни. Я прикусила губу, буквально чувствуя, как драгоценное время утекает между пальцев золотым песком. волей неволе я начала думать об будрике. Интересно, сколько еще несчастная мышка сможет противостоять искушению? В последний раз она ела должным образом аж в замке рода Ульер, когда отхватила от тени Нейна изрядный кус. Боюсь, собаченце скоро сдастся и решит хорошенько отобедать. А это, в свою очередь, означает неминуемую смерть для Ульрики. Очень тоненький и подленький голосок глубоко в моей душе неожиданно шепнул «Ну и пусть». Но я тотчас же мысленно отругала себя за это. Да, Ульрика никогда не входила в число моих лучших друзей, демона, да ее даже моей подругой, можно назвать с большой натяжкой. Но, тем не менее, я не желаю ей смерти. Пусть живет, хоть это и означает, что она наверняка продолжит делать мне и прочим гадости по мере своих сил и возможностей. Вот так. Спустя несколько минут довольно проговорил с Иргаррисон, и я мгновенно вернулась в неприглядную реальность. Ремни настолько туго стягивали мои конечности, что сейчас, после освобождения, кончики пальцев начало нестерпимо жечь огнем. Я села на столе и несколько раз сжала и разжала кулаки, стараясь при этом не сорваться на стон. Затем принялась растирать щиколотки, на которых выгравили широкие темные полосы. «И что дальше?» — осведомился Сьер Гаррисон, с искренним любопытством наблюдая за моими действиями. «Где некроманта и его жена?» — сухо спросила я, спустив ноги со стола. Затем встала и сделала несколько шагов, мудро придерживаясь за стол на случай возможного падения. «В гостиной», — любезно ответил призрак. «По всей видимости, Сьер Виллоби решил не торопиться особо и сначала заручиться поддержкой тваря Альтиса». К тому же всем известно, что феи чрезвычайно живучи и быстро оправляются о действии любых ядов. Вот он и захотел избавиться разом от двух проблем. Два других ваших друга там же, но пока без сознания. Когда Виллобе закончит с феей, то займется ими. Думаю, вас он оставит на потом. Интересно, почему так? На месте некроманта я бы поступил с точностью, да наоборот. Сначала избавилась бы от навязчивого незваного голоса в своей голове. переселив Эдриана в мое тело», а потом позанялась другими проблемами. Но, с другой стороны, определенный резон в поступках Виллаби, несомненно присутствует. Он наверняка знает, что Морган – стихийник, то бишь вполне способен дать ему бой, А, следовательно, опасность с его стороны надлежит устранить в первую очередь. Фрейд тоже опасен, поскольку носит на себе метку Верховного Бога, хотя и не уверена, что Виллаби в курсе этого. все таки он не обладает драконьим чутьем. Помнится, самому моргану пришлось провести определенные исследования, чтобы увидеть печать Атериса. Впрочем, сейчас не время для рассуждений подобного толка. Я не имею права терять время. Надо действовать. Правда, придумать бы еще, как именно. Троллю понятно, что я не смогу оказать достойный отпор Вилбер, если доведется столкнуться с ним лицом к лицу. Необходимо нечто иное. Но что? Я с немым отчаянием сплеснула руками. Еще никогда на свете я не чувствовала себя... настолько беспомощной перед лицом противника. На моей стороне был эффект неожиданности и все. Даже в драконьем замке я постоянно ощущала незримую поддержку Эдриана, слышала его советы. Теперь же у меня нет даже этой малости. Кстати, насчет Эдриана. Интересно, если его сознание сейчас заключено в теле Виллоды, как ранее в моем, то почему он не пытается перехватить контроль над ним? Пару раз это у него получалось. Да, но не сравнивай себя с могущественным некромантом, возразил внутренний голос. Наверняка Вилоби обезопасил себя от нового поражения, воспользовавшись каким-нибудь заклинанием подчинения. И что дальше? Повторил свой недавний вопрос Ер Гаррисон. Что вы намерены делать? Я пригорю, Ньос. Хотела бы я знать ответ. Я могу, конечно, с диким криком ворваться в гостиную и запустить Вилоби чем-нибудь тяжелым, надеюсь, что от неожиданности он остановится и не успеет повернуться. Хотя вероятность этого, что уж скрывать, очевидно, и ничтожно мала. А Микалика? Что делать с ней? «Она арахния, тогда как я все никак не могу принять собственную тень. Не уверена, что в нашем поединке победа останется за мной, даже если предположить, что Вилоби допустит это. Если захочет повеселиться, то допустит», — язвительно шепнул внутренний голос. Я поморщилась и беспомощно уставилась на призрака. Сдается, ситуация абсолютно безнадежная. «Просто к сведению». сэр Гаррисон, понимающий, грустно усмехнулся, наверняка догадавшись, какие невеселые мысли меня гложут. Если у вас припрятан какой-нибудь козырь в рукаве, то воспользуйтесь им прямо сейчас. Твориальца почти себя не контролируют. Еще несколько минут, и для вашей знакомой феи все будет кончено». Я печально опустила голову. Затем нагнулась и вытащила из ножен в голенище правого сапога кинжал – подарок мастера клинков. «Это единственный шанс на наше спасение. Хотя чует мое сердце, что кирпентол потребует несоразмерной платы». Глаза Сьера Гаррисона удивленно округлились, и он негромко присвистнул при виде кинжала. Затем он совсем по собачьи втянул в себя воздух, словно еще нуждался в воздухе, и недовольно покачал головой. «Вы уверены?» — сухо спросил он. «Я догадываюсь, кто дал вам это. Магия Герпентолов близка к магии смерти. Но вы действительно уверены, что хотите обратиться за помощью именно к этому существу?» — Возможно, провести остаток дней в качестве сосуда для другого разума будет не так страшно, как то, что потребуется от вас взамен, если вы пойдете на эту сделку. — Если бы дело касалось только меня, — я горько хмыкнула, — но там мои друзья. Вы понимаете, Морган, Фрей, демоны, да мне даже Ульрику жаль. — Как знаете, — чуть слышно отозвался сир Гаррисон, и его фигура принялась призрачно мерцать, истончаясь по краям. По всей видимости, неупокоенный дух пожилого некроманта совершенно не желал встречи с мастером клинков. Я глубоко вздохнула и зачем-то задержала дыхание, затем провела остро наточенным лезвием по левой ладони. Удивительное дело, я совсем без нажима прикоснулась к коже, однако острые кинжала оставила после себя глубокий порез. Какое-то мгновение края его были чистыми, затем наполнились темной и очень вязкой кровью. Я испуганно всхлипнула. Нет, я не чувствовала боли. Просто кожу слегка защипала, но крови оказалось много, слишком много, так много, что она принялась размеренно капать на грязный замызганный пол, и меня невольно замутило от этого зрелища. — О, наконец-то! — неожиданно услышал я позади себя знакомый змеиный призвест. — Мой крохотный паучок наконец-то вспомнил обо мне и о моем подарке! Я обернулась на звук знакомого голоса, краем глаза успев заметить, как торопливо исчез сир Гаррисон, явно не желая присутствовать при нашем разговоре, и удивленно вскинула брови, увидев перед собой незнакомого молодого черноволосого парня. «Это еще кто такой?» Мастер Клинков был хромым стариком. При виде моего изумления незнакомец звонко рассмеялся. Впрочем, его приступ веселья не продлился долго. Почти сразу он осекся... Видимо, сообразив, что сейчас не время и не место для этого, и лукаво подмигнул мне. «Впечатляет?» — спросил он, с нескрываемой гордостью ткнув себе в грудь указательным пальцем. «Я же говорил, ленька близится. Нет ничего приятнее, как сбросить старую шкуру и вспомнить, каково это быть молодым». Я невольно вспомнил отца Чериара, точнее Герпентола, который скрывался под именем этого несчастного священника. а вот для него не было ничего приятнее, как замучить парочку детишек. «О, я осведомлен о твоем подвиге», — вальежно произнес мастер Клинков, и ей невольно прикусил язык досадуя на себя. Надо же, совсем забыл о противной способности герпентолов читать чужие мысли. А юноша уже продолжал. «Когда один из нас умирает, то подробности его смерти немедля становятся известны всем остальным. Мы братья, мы связаны слишком тесными узами». «Потеря любого из нас — страшное горе для остальных!» Я настороженно молчала. «Что-то мне очень не нравится, обвиняющий тон Герпентола. Попробуй попроси о помощи после такого начала разговора». «Вообще-то этот Герпентол сам был виноват», — промямлила я, заметив, что мастер Клинков как-то странно смотрит на меня, словно ждет моих оправданий. «Он следовал зубу своей природы», — непреклонно отрезал тот. «Мечта о потомстве? Я его понимаю, очень хорошо понимаю». Да что там, любой из герпентолов считает, что лишь после рождения змееныша, способного разделить с тобой тень, можно считать жизнь состоявшейся. Да, но он не спросил, желаю ли я принять участие в осуществлении его мечты. С кривой усмешкой перебила его я. Заколебалась на мгновение, но все же добавила. Я уж промолчу о способе, при помощи которого он копил энергию для продолжения рода. Это... это чудовищно. Чудовищно? Насмешливо переспросил мастер Клинков. Позвольте не согласиться. Люди — чрезвычайно плодовитые создания. Ребенком больше, ребенком меньше — не все ли равно? Если не ограничивать размножение людского племени, то очень скоро они заполнят всю землю, не оставив пространства для сумеречных существ. Я раздраженно дернула щекой, будто сгоняла невидимого комара. Наверное, было бы легче лбом пробить каменную стену, чем переубедить Герпентола. Его логика слишком отличалась от моей. То, что для меня являлось злом, и злом страшным и отвратительным, для него было лишь средством продолжения змеиного рода. «Ладно, оставим этот спор», — проговорила я. «Я позвала вас для другого». «Я в курсе», — юноша чарующе улыбнулся. «Ты созрела для заключения сделки. Я вижу, насколько безвыходную ситуацию ты угодила. Твои друзья в полной власти некроманта, который вот-вот закончит с ними и займется тобой». «Что же, я искренне надеюсь, что твоя смерть будет долгой и мучительной!» «Что?» — переспросила я, не смея поверить собственным ушам. «Что это значит?» «То, что сделки не будет!» Герпентол негромко захихикал по выражением недоумения на моем лице. Довольно потянулся противно хрустнув суставами и обронил. «После того, что ты и твои друзья сотворились беднягой Ашаром, тем самым, который принял облик священника, мы все поклялись!» Никто и никогда из змеиного племени не придет тебе и твоим друзьям на помощь. Более того, тебя и того здоровяка, который скормил тень Ашара Твари Альтиса, заочно приговорили к смерти. Я бы с огромнейшим удовольствием привел этот приговор в исполнение, но не хочу облегчать твою участь. Некромант выполнит за меня грязную работу. После того, твоя смерть будет долгой и мучительной, тогда как я убил бы тебя быстро. Из пространства раздался приглушенный вздох, преисполненный отчаяния и сожаления. По всей видимости, Сьер Гаррисон не отказался себя в удовольствии послушать нашу беседу. «Ясно», — протянула я, мучительно соображая, как же поступить дальше. Затем посмотрела из-под лобья научившегося удовольствием Герпентола и на всякий случай уточнила. «Получается, вы мне не поможете?» «Нет!» — тот аж зажмурился от наслаждения, воскликнув это. «Есть всего две причины, по которым я явился на твой зов. Первое — сказать тебе, собственно, о том, что сделка отменяется. А вторая — после этого он стремительно шагнул вперед и резко выдернул из моих рук кинжал. Благо, что я держала его за рукоять, иначе бы наверняка глубоко разрезала пальцы. А вторая причина — я пришел вернуть свою вещь, — проговорил он. «Кинжал мне еще пригодится. И гордись». Ты первый клиент, с которым я растолгаю сделку по собственному почину. «Горжусь — Горжусь! — глухо буркнула я, мечтательно представляя, как было бы здорово скормить тень этого негодяя-мышки, и ей пользуя мне благо. — Счастливо оставаться! — бросил напоследок мастер Клинков. — От всей души желаю тебе как можно дольше мучиться перед смертью и не обрести окончательного покоя после нее. Я передернула плечами от столь искреннего пожелания и суеверно поплевала через оба плеча, надеясь, что боги не услышат его. А Герпентол послал мне напоследок шутливый воздушный поцелуй, затем медленно попятился от меня в темноту, плескавшуюся в углу. С каждым шагом он уменьшался в размере, словно оседал в собственную тень. Мгновение, другое, и он исчез окончательно. Вот ведь сволочь! — выругалась я. Хотела было добавить еще парочку ругательств, но вздрогнула, когда до меня донесся отзвук далекого смешка. Однако Герпентол не стал возвращаться, ограничившись лишь этим. Я несколько секунд тупо посмотрела на свою пораненную руку. Кровь уже перестала идти, скопившись в центре ладони, вязкой, темно-багровой, почти черной жидкостью. — Мне очень жаль, — прошелестел Сьер Гаррисон, появляясь рядом. — Если желаете, я могу вновь привязать вас к столу. Тогда Вилаби не рассердится, узнав, что вы пытались бежать. Я хмуро глянула на призрака, и тот осекся. В его глазах замерцал отблеск вины. «Да не обо мне он сейчас беспокоился. Боится, что и ему достанется за помощь мне». «Ну уж нет!» — фыркнула я. «Тамя капристан так просто не сдается. При виде крови в голове забрежило слабое подобие плана. Сдается, я знаю, как мне надлежит поступить. Правда, не уверена, что моя затея уменьшается успехом». Но лучше уж как-нибудь действовать, чем смиренно сидеть на одном месте и дожидаться, когда тебя настигнет кара в лице обозленного некроманта. После чего я развернулась и кинулась прочь из подвала. Я потратила слишком много времени на разговор с Герпентолом, который ничего не дал. Если прежде жизнь Ульрики висела на волоске, то теперь и этой малости почти не осталось. В любой момент фея может отправиться в странствие по дороге теней, и я не намерена это допустить, хоть и не питаю к ней добрых чувств.